Секта. Гуня и Кипа были разнорабочими на заводе. Завод был рядом с портом, всегда дул холодный ветер, в ноябре небо опустилось на землю и облепило все заводские постройки. На заводе строили корабли, танкеры, плавучие краны, доки и всё такое. Гуня был газ, а Кипа тормоз. Грузили ящики, а потом Кипа сел и задумался. "О чём думаешь, Кипа?" спросил Гуня. Долго рассказывать. Я, бля, не тупой, пойму. Я всё понимаю. Расскажи мне, Кипа. В башке у меня есть секта то ли каких-то дьявола поклонников, то ли приверженцев первородной бездны, то ли почитателей восставших мертвецов, то ли верующих в упырей и берегинь, то ли ещё чего похуже. Это самая страшная секта на свете, Гуня. Она имеет очень плохую репутацию. Кипа А где она ее имеет, ну, плохую репутацию в башке Гуня. Но ей противостоит, ну, как бы это сказать, такая специальная полиция. Но тем не менее, они сектанты. Периодически прорываются в мои сны и говорят неизменно одно и то же: мы не можем жить без любви. Мы умираем. Мы не можем жить без любви. Представляешь, Гуня? Так и говорят. А я их как будто узнаю тогда этих сектантов, будто знал их всегда, прежде родной матери. И очень хорошо понимаю, о чем они говорят. И мне очень больно. А потом порядок у меня в башке восстанавливается, сектанты исчезают, как мгновенные помехи. А я перестаю чувствовать, что они умирают, потому что не могут жить без любви. Но они умирают, Гуня они умирают от того, что не могут жить без любви. Я это знаю глубоко в своём сердце. Ёб твою мать, Кипа, что ты мне рассказал такое? Знаешь то Кипа, это и правда самая страшная секта. Ты их не слушай, а то сойдёшь с ума. Ёб твою мать, Гуня, я тебе говорю, они умирают без любви. Так оно и есть. И это ёб твою мать, самая страшная вообще пиздец катастрофа. Тебе к психологу надо, Кипа. К хорошему психологу. Может, у тебя в жизни любви мало? Ну это, психика твоя подаёт тебе сигнал, что любви мало. Ну это, если поэтому, как его, Фрейду рассуждать. У меня в жизни любви гуня столько, хоть жопы ешь. Я ей живу любовью. Я люблю свою семью, своего кота, люблю тебя, Гуня, и всех встречных людей. Люблю этот завод и эти ящики. Я люблю всё, Гуня. Но всё равно им этого мало. Я их понимаю. Понимаешь, это не моя проблема. Это вообще есть такая проблема в материи, в веществе, в том месте, где мы находимся, вообще во всём. Мало любви. От этого всё погибает. Это даже если ты, мать Тереза. Кипа. А есть такое место, ну, где достаточно любви, чтобы жить, чтобы они жили. Я не знаю, Гуня. Кипа, знаешь что? А я вот могу жить без любви и очень даже неплохо. У меня такая проблема не стоит вообще. Я не могу жить без денег. Без жратвы, без ебли тоже тяжело. Твои сектанты, они зажрались. Настоящий мужик может жить без любви, это я тебе точно скажу. Нет, Гуня. И ты однажды умрёшь от того, что не можешь жить без любви. Только ты не будешь знать, от чего ты умираешь. Я так думаю, что все умирают именно от этого. Не просто же так вещество изнашивается. Гуня отошел от кипы и пошел снова таскать ящики. Кипу надо убить, подумал он. Кипа совсем охуел. Он таскал и таскал ящики, пока вдруг перед глазами его не мелькнула молния и на какой-то миг Он увидел фигуру с надвинутым на лицо капюшоном, и откуда-то с самого дна бездны донесся до него голос, ранищий, строгий и полный глубокой скорби, неповторимо знакомый и режущий сердце. Мы не можем жить без любви. Мы умираем, Гуня. Что же ты делаешь, Гуня? Мы не можем жить без любви. Кто ты? Кто ты? Застучало сердце Гуни. Ты, ты, ты. Сука! заорал Гуня. Сука! И всё прошло.